— Слышишь ты? Неси копья вниз. В правом нижнем углу еще есть место. Поставь их там вертикально, пиками вверх и закрепи, ясно? Коротышка, тащивший копья, кивнул и пошел выполнять приказание. — Сундуки с кольчугами и доспехи отнесите вниз. Двигайтесь быстрее! Элена оглянулась. Неподалеку стояло несколько человек, которые, как и Донован с женой, не были ни рыцарями, ни солдатами. Они наблюдали за тем, как грузят корабль. «Возможно, это тоже ремесленники, которые едут в Танкарвиль?» Элен дёрнула Гленну за рукав и указала подбородком в направлении этой небольшой группки людей. «Да», — ответила Гленна и повернулась к мужу. «Смотри, вон Эдзель, ювелир, с женой и обоими детьми прошептала она ему. Гленна с радостью подошла к этой группке, таща за собой Элен. Норманны собрали на корабле представителей самых разных профессий. Флетчер, занимавшийся изготовлением стрел, и Ив, который делал луки. Стояли рядом. Гленна шепотом пояснила Элен, что они братья и еще никогда не расставались. В этот момент навстречу гленни бросился Эдзель. На руках он держал малыша, который напомнил Элен Кенни. Вздохнув, она грустно улыбнулась. Малыш показал ей язык, и она совсем затасковала. «А вон Вебстеры. Это супружеская пара из Норвича. Они ткут полотно и шьют белье, и тоже поедут с нами», — сказал Эдзель. А вот насчет двух доступных женщин, бросавшихся в глаза благодаря желтым накидкам, ярко накрашенным губам и нарумяниным щекам, он ничего не сказал. «А кто вон та молодая девушка?» — спросила его Гленна. «Точно не скажу. По-моему, она делает паштеты», — равнодушно ответил он, пожимая плечами. Только сейчас Элен заметила свою знакомую, и с удивлением подошла к ней. «Привет! А ты что тут делаешь?» «Привет? Ну, тот рыцарь, ну, ты знаешь. Так вот он сказал, что мои паштеты — самые вкусные из всех, что он ел в своей жизни. Он говорит, что его господин — большой любитель рыбных паштетов, так что рыцарь предложил мне хороший заработок и постоянную работу». Я никогда и мечтать не могла о том, чтобы уехать так далеко из дома. «А твоя мама была не против?» — удивленно спросила Элен. «Она ничего об этом не знает. Я просто ушла. Так, как всегда, утром ухожу на работу. Когда она заметит, что меня нет, мы будем уже в открытом море, на свободе. А ты? Ты же вроде хотел работать у кузнеца. Что, не вышло?» «Нет, как раз вышло». И именно поэтому я тут. А вообще это долгая история. Элен улыбнулась. Она была очень рада, что на корабле будет еще кто-то знакомый, вроде донова Ванна, Гленна и Арта. Кстати, меня зовут Роза. Девушка вытерла руку о передник и протянула ее Элен. Элан, коротко представилась она и попыталась пожать ей руку по-мужски, но при этом стараясь не сделать девушке больно. Роза смотрела на нее с нескрываемым восхищением и, улыбнувшись, стрельнула в Элен глазами.